В горле Меллори трепетали слова, им не терпелось быть выкрикнутыми. «Я должен сопротивляться!» Эта мысль вспыхнула в его сознании и исчезла, увлеченная приливом зондирующих импульсов, несущихся сквозь мозг. «Я должен продержаться!» «Достаточно долго, чтобы дать шанс другим!» 6. На борту корабля «Ри» Панель, окружавшая управляющий центр, мерцала и подмигивала неяркими огнями. «Я, мы ощущаем новое сознание, излучающее громадную энергию», — неожиданно заявили воспринимающие. Но образы в нем перепутаны. «Я, мы ощущаем борьбу, сопротивление». «Взять под жесткий контроль», — приказал Эгон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 стимулируя проявление естественной эгомозаики не подверженной искажающему воздействию контр-импульсов. 7. Лицо оператора стало белее мело когда тело Меллори недвижно застыло в ремнях. «Идиот!» — розгой хлестнул его голос Кослоу. «Если он умрет, так и не заговорив, он отчаянно борется, ваше превосходительство!» Глаза оператора оглядели шкалы приборов. — Ритмы от альфа по дельта включительно в норме, хоть и гипертрофированы, — пробормотал он. Метаболический индекс — 0,99. Тело Меллори содрогнулось. Он открыл и вновь закрыл глаза. Пошевелил губами. — Почему он не говорит? — рявкнул Кослоу. — Ваше превосходительство! — Возможно, потребуется несколько минут на подстройку энергопотоков для обеспечения десятиточечного резонанса. Ну так поторопись с этим, парень! Слишком многим я рисковал, арестовывая этого человека, чтобы теперь потерять его. 8. Раскаленные до беланистовой силы пальцы, выросшие из кресла, перешли в атаку по всей длине нервных путей мозга Меллори и встретили несокрушимое сопротивление зонда Ри. В этом противоборстве измочаленное самосознание Меллори швыряло, как лист в бурю. Сопротивляйся. Клочок его разума, сохранивший активность, подобрался для отпора и был схвачен, заключен в оболочку, взметён, сметен. Меллори сознавал, что несется сквозь туман вихрящегося белого свечения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 следя за окружающей пустотой. 9. «Он мой наш!» — передали воспринимающие и стихли. В центре камеры запульсировала потоками энергии психоловушка, заточающая и контролирующая плененный образец мозга. «Испытание начнется сейчас же», — отмахнулся Эгон от импульсов вопросов-сегментов, углубившихся в теоретизирование. Будут задействованы первичные раздражители и зафиксированы результаты. Приступить.